Очень возможно, что не менее 10 тысяч молодых людей произносили те же полные оптимизма слова в пределах лондонского почтового округа в течение того же самого вечера. А колеса катились все дальше, катились мимо монумента, мимо тауэра, мимо доков и дальше, мимо Редклифа, мимо Роттерхита и дальше, мимо тех мест, где скопились подонки человечества, словно смытый сверху мусор. и задержались на берегу, готовые вот-вот рухнуть в реку под собственной тяжестью и пойти ко дну. То среди кораблей, словно стоящих на суше, то среди домов, словно плывущих по воде, мимо бушпритов, заглядывающих в окна, и окон, глядящих на корабли. Катились колеса, пока не остановились на темном углу, омываемом рекой, а во всех прочих смыслах не немытым, где мальчик, наконец, спрыгнул с козел и отворил дверцу. Стой! Приехали! Дальше вам придется идти пешком, сэр. Да, конечно. Черт знает, какая глушь. Мортимер Выйдя из Кэба, тут же подскользнулся на камнях, облитых помоями Сюда! Вот тут, где светится окно и живет мой отец, сэр Низкое строение, судя по внешнему виду, было когда-то мельницей На лбу у него торчала гнилая деревянная бородавка Должно быть на том месте, где раньше находились крылья Но все строение было трудно разглядеть в ночной темноте Мальчик приподнял щеколду, и посетители сразу же вошли в низенькую круглую комнату, где перед очагом, глядя на тлеющий в жаровне огонь, стоял человек. Тут же сидела и девушка с шитьем в руках. Огонь пылал в ржавой жаровне, не приспособленной для очага. Простой светильник на столе в горлышке каменной бутылки, похожий на луковицу гиацинта, горел неровным пламенем, пуская копоть. Один угол занимала деревянная койка, другой — деревянная лестница, ведущая наверх, такая крутая и неудобная, что больше походила на корабельный трап. Два-три старых весла стояли, прислоненные к стене, а дальше, на той же стене, висела кухонная полка, выставлявшая на показ самую незатейливую посуду. Потолок был не оштукатурен, и те же доски служили полом для верхней комнаты. Очень старые, узловатые, все в щелях и заплатах, они придавали комнате очень мрачный вид. Потолок, стены и пол, запачканные мукой, застарелых пятнах плесени и сурика или другой краски, оставшиеся еще с тех времен, когда помещение служило складом, казались в немалой степени проеденными гнилью.